Короткие рассказы для детей. История 310 Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову. Псалом 145, стих 9. В горах в это время года уже лежит глубокий снег. Однажды вечером во двор дровосека через дремучий сосновый лес пришла девочка в легких летних туфельках, в оборванном платьице и стала играть с его тремя детьми. Жена, увидев в окно бедную девочку-оборванку, Начала расспрашивать ее. «Откуда ты?» «Из Гутенберга». «А как зовут твоего отца?» «У меня нет отца». «А как зовут твою маму?» «У меня нет мамы». «Чья же ты будешь?» «Ничья», сказала девочка печальным голосом. «Я останусь здесь и никуда отсюда не уйду». Девочка уже несколько лет ходила с нищими от деревни к деревне, а теперь они просто прогнали ее от себя. Когда дровосек вечером сел ужинать, девочка села рядом с ним за стол. Подошло время идти спать. Она легла на скамейку у печки и крепко уснула. Она просто осталась жить в бедной семье. Дровосек думал, Как не тяжело прокормить еще и четвертого ребенка, но выгнать ее я не могу. На третий день он сказал жене, «Все же я пойду к пастору. Может, он даст мне какой-нибудь совет?» Пастор, кроткий, благочестивый человек, похвалил дровосека за доброту. «Я постараюсь найти ей отца и мать». Вы не можете делить хлеб на четыре части. Кусочки получаются слишком маленькими. И пастор пошел к одному богатому человеку. Сказал ему, не хотите ли вы получить подарок? Смотря что за подарок, сказал богач. Он послан нам нашим небесным отцом. Если подарок от Бога, то он никогда не принесет вреда пастор рассказал историю девочки-сироты. «Хорошо», — согласился тот, — «если она послушная девочка и будет старательной в работе, я оставлю ее у себя, по крайней мере, до лета. В такой холод нельзя оставлять ребенка без крова». Девочка была послушной и благодарной, охотно посещала школу, и помогала по дому, как только могла. Так жила сирота у богатого человека, пока не выросла и не стала самостоятельной. А жена дровосека не могла забыть эту историю, и каждый раз, когда выпадал первый снег, она вспоминала о дне, когда перед их домом появилась эта девочка. «Пусть сердито воет». Буря за окном. Хорошо вам, детки, в гнездышке своем. Но не всем такое счастье Бог дает. Есть на свете много бедных и сирот. У одних могила рано мать взяла, у других нет в зиму теплого жилья. Если ж вам придется встретить таковых, вы как братья, детки, Приголубьте их. Давайте мы поблагодарим Господа за то, что у нас есть папа, мама, одежда и еда. Попросим Господа послать это и тем, кто не имеет, а нам, чтобы Господь дал сострадательное сердце.